ЭПИЛОГ Месяц спустя, под Подмосковье, бывшая подземная ракетная база, ныне бункер убежища Александра. Генезис открыла глаза, отовсюду нестерпимо бил яркий белый свет, который местами перекрывали темные силуэты. «Она пришла в себя, наконец-то!» Видимо, организм в результате долгого бездействия отторгал инвазию новой сущности, особенно конфликтуя с настройками после всех предыдущих, включая суккуба. Услышала воительница незнакомый женский голос, словно через толщу воды. Понемногу начала возвращаться чувствительность. Поначалу лишь местами слабенько покалывала, но потом боль увеличилась, охватывая все пространство и разливаясь, словно нахлынувший бурный поток. Тело самопроизвольно задёргалось в мышечных конвульсиях, подпрыгивая на кушетке. Его сразу придавило трое присутствующих человек, чтобы не допустить случайного увечья от неестественно загнутой конечности. «Спокойнее, спокойнее. Не всё сразу. Твой носитель, почитай, несколько лет пролежал без движения. Сейчас пройдёт боль, и ты вернёшься к полноценной жизни. Марат, ну что ты её нежно гладишь?» «Крепче нужно держать, сейчас как вырвется и звездонет нам ногами по лбу». Раздались над головой ворчливые слова все того же человека. Потом кто-то дергал, щипал и колол ее уши, неприятные ощущения стали утихать. Женщина попробовала приподняться над постелью и осмотреться. Рядом стояла в белом халате рыжеволосая соперница, смотрящая на нее с милой улыбкой на устах. Поодаль незнакомый мужчина удерживал ее ноги. Видимо, уже просто так, без необходимости. Тайком получая удовольствие от прикосновений, а у изголовья другая молодая девушка в белом чепчике манипулировала с точками акупунктуры ее маленьких ушек. Стоп. Ушек? У меня уши были немного побольше. Это не киберсеть, это чужое реальное биологическое тело. Они мне подарили носитель и вторую жизнь. Генезис теперь уже с теплотой взглянула на своих врачевателей. «Где я?» Говорить пока получалось плохо из-за не всех мышц. «Ты в медицинской лаборатории нашего убежища, где нас не смогут достать эмиссары небожителей. Месяц назад мы забрали твое тело из клиники. Там его уже хотели отключить от системы жизнеподдержания. Без Игоря было сложно заставить врачей продолжать наблюдать за тобой. А тут наш молодой эксперт все наладил в лучшем виде. А вот, кстати, и он. Анастасия немного посторонилась, чтобы пропустить нового гостя. «Как тебя сейчас называть?» Раздался рядом требовательный детский голос. Женщина опустила глаза и увидела серьезного мальчугана. Он дотронулся до ее руки, которую сразу стала покалывать. Тети Аленой, в чьем теле теперь будешь осознавать себя дальше?» Или тетей Генезис, чей фрагмент памяти мы имплантировали?» Снова настойчиво подсказал он. Пациентка растерянно пожала плечами. «Действительно, кто она теперь? И не та бедная девушка, чье тело стало пристанищем ее ядра сущности, и уже совсем не та несчастная женщина, прошедшая через горнила межзвездных сражений, лишившаяся в них и мужа, и себя». «Твое настоящее имя очень длинное, а прежнее нелогично. Я буду звать тебя тетя Гела, хорошо? Производным от этих двух имен». «Хорошо», — ответила непослушным языком инопланетянка, улыбнувшись и потрепавший велюру парня. При этом жести между ними установилась ментальная коммуникация для быстрого обмена информацией и Саша резво скопировал слепок знаний новой тетки, загрузив это в себе. А ты шустрый, далеко пойдешь. Познакомься с нашим сыном Александром. Он, достигнув уровня развития Аслуачазем, так мне назвал этот термин Алекс, тоже прошел процедуру имплантирования родительских сущностей и теперь, получив свою индивидуальность, свободно разговаривает. «Иногда мне кажется, что даже слишком много», — представила Анастасия ребенка. «Я уже поняла. Махом отзеркалил весь запас моего опыта. Очень способный получился гибрид «Щеврон» и «Землян».» Говорить стало получаться все лучше и лучше. Анастасия немного поморщилась, услышав слово «гибрид», но, списав все на научный сленг генетика, продолжила знакомство, которое началось, по ее мнению, между ними не совсем правильно. «Не обращай внимания, от него никуда не спрячешься. Всем без спроса, мимо проходя, залазит в мозги. Как губка впитывает информацию, и куда только все вмещается. Ты извини меня за нападение, я была принуждена к этому поступку» ликвидировать тебя из-за требования похитителей сына, угрожавших убить его. На самом деле я... Не стоит продолжать. Я уже тоже прочитала всю информацию из твоих мыслей и верю, что твои раскаяния искренне, извинения приняты. Жаль только, что безрассудно погибло столько хороших существ. Они все будут восстановлены и помещены в замковое хранилище. В любой момент ты сможешь с ними увидеться. Для этого даже не понадобится заходить в Соту. Наш общий замок... Да-да, он теперь и твой тоже. Так вот, наш замок хранится Алексом на облаке. Мы из бункера всегда можем там побывать и даже переговариваться с его обитателями по видеосвязи. А это те молодые ребята с зелеными звериными мордами и рогами, которые наступали мне на пятки в своих железных корытах? показала на убравшего наконец руки от ног сконфуженного Марата и его жену. Да, Марик и Карина. А как ты догадалась? По цвету лиц. Пошутила Гела. Оба супруга заметно побледнели. Видно было, что эта проблема их сильно беспокоит. Успокойтесь, это поправимо с помощью клановской технологии. Расслабленный выдох был ей ответом. «Здравствуй, дорогая! Как я рад тебя снова видеть! Командор!» На стене зажегся монитор, и с него смотрел Алекс. Все та же короткая седоватая стрижка, шрамы, волевой подбородок, цепкие глубокие глаза. «Спасибо тебе за мое спасение в очередной раз. Я в неоплатном долгу перед тобой. Мне очень жаль, что не сумел тогда тебя уберечь». Генерал потупился и помолчал. Видно было, что слова давались ему с трудом. «Александр с расширенными знаниями сможет локализовать твою индивидуальность в новом теле при обратной передаче. При этом сущность изменится, станет хоть и с щевронской системной прошивкой, но все же человеческой, как у Анастасии, Карины, Марата и других землян из нашей группы единомышленников. Тебе предстоит расстаться с врожденными ментальными способностями нашей расы однако взамен получить настоящие человеческие эмоции. Поверь, для нас, утративших их тысячелетия назад, дорогого стоит. Я ученый-биоинженер клана и понимаю, что представляю собой лишь твою память обо мне, что должна вернуть обратно сегмент твоего ментального ядра, и без колебаний с честью сделаю это, мой генерал. Впереди нас ждут тяжелые испытания и кровопролитные сражения за свободу людей, за их право выбора, где и сколько жить. И чтобы спасти всех, мне необходимо объединить свои сохраненные в этой киберсети ипостаси. Клянусь ради памяти о той командоре Генезис заботиться о новой тебе, как о члене своей семьи. Милый, ты говорил, что вы с Генезис планировали репродуцировать ребенка, и она передала тебе свою частицу для него встала перед экраном Анастасия. «Да, дорогая». «Я прошу, пусть в нашем сыне Саше тоже будет и ее частица души». При этом глаза Геллы заблестели от слез. Она обняла стоявшую рядом свою бывшую соперницу, уткнувшись ей в плечо. Человеческое тело уже стало влиять на эмоциональный фон девушки, которая никак для себя не могла понять, Почему и зачем люди одновременно и радуются, и грустят, плачут и смеются? Видимо, это какая-то особенность, встроенная в конструкцию носителя для самозарядки. Да, пусть будет так. Я это сделаю. В этот момент к кровати подошел Александр и, обняв свою прародительницу, мягко уложил на кушетку и прикрыл ей глаза. По телу женщины как будто волной прошел мощный разряд, и она потеряла сознание. «Клан не забудет ваш подвиг. Мы отомстим за вас!» Понурившись, но торжественно произнес Алекс слова, которые ему как командиру по традиции требовалось произносить над павшими товарищами.